Дозорным в этот час был сам Данила Каменев. — Никак пора и смену сделать, — сказал он в полголоса. — Черед тережки пойду разбужу, а сам прилягу малость. Терентий принял из рук Данилы ручницу, и они разошлись. Вскоре поднялись остальные, сготовили утреннюю трапезу, подкрепились и принялись каждый за свое дело. Незаметно подошел полдень. На смену терентию пришел рыбак алексей вскоре сломя голову он примчался на тайник и крикнул братцы по воде к нашей горе на трёх лодках какие то люди едут много людей плывут все всполошились, побросали инструменты и побежали. они стояли уже на обрыве и глядели как медленно, но определенно в направлении круглой горы Двигались три лодки. працы «Да это не лодки, а струги плывут!» — вскричал Бровкин. «Ежели так принял решение Данила, то, может, и сразиться придется. Татар на гору не пустим, пока живы. Вася, Тереша, бегите с гоном к землянкам и несите сюда ручницы, зелье пули да секиры прихватите. Мне ровен час и в рукопашную доведется схватиться». Всем надеть кольчушки надобно, живыми не сдадимся, братцы. Впервые за все время, с тех пор, как они стали поселенцами круглой горы, пришлось им переживать тревогу. Но все были тверды духом. «Как только они начнут к берегу подплывать, я свистну, а вы все вот, вот так вот и завойте». Терентий завыл басом протяжно и Ежели это татары едут, то они, как услышат со всех сторон вой, подумают, что шайтан с кереметью и может отступиться. Во, брат, уплывут. Все рассмеялись, несмотря на тревожность момента. — А если это не выйдет, и они все-таки полезут на гору, — заговорил Данила, — то бейте бусурманов до тех пор, пока сами головы не сложите. Мы не можем сдать им государева дело без боя. На то мы шли, на то мы здесь поставлены, и не посрамим себя трусостью отдадим жизнь свою за нашу Русь святую. Попробуем напужать, как Тереша сказал, а то отступиться будем, биться до смерти. Поклянемся же, братцы, что не сдадим нашего дела живыми. Клянусь, — сказал Терентий, осенил себя крестным знамением. Клянемся, хором подтвердили его клятву. Данила стал разводить своих бойцов на места, сам выбирая их для каждого. Потом и сам встал на облюбованное место прямо в середину купы кустов, откуда его видно не было. Но ему зато было все хорошо видно, впереди на воде и сзади себя на горе. Крохотный отряд... Из пяти русских патриотов расположился не наверху горы, а внизу, под горой, у самой воды, оставив у себя в тылу единственный пологий спуск, по которому когда-то эти люди впервые поднялись на круглую гору. Склон этот, так же, как и вершина горы, покрыт деревьями вперемешку с кустарником и служит надежным укрытием для затаившихся здесь мельчаков. Терентий стоял между двух деревьев — Перед ним густые кусты, скрываясь за которыми он с напряжением вглядывался в приближающейся по воде флотилию. Теперь уже ясно видно, как блестели на солнце мокрые весла стругов, при гребле качались фигурки гребцов. Вдруг он услышал, что сзади него что-то хрустнуло. Оглянувшись, он увидел Любашу, которая, пригнувшись и прячась за кустиками, подходила к нему — — Я тоже с тобой буду, — сказала она, и тут Терентий увидал в ее руках секиру.